Глава тридцатая. И на следующую ночь Сет дожидался зова, не в силах, несмотря на тепло в фае, унять бесконечную дрожь предчувствуя момент, когда угрюмый мальчишка в капюшоне появится рядом со стойкой, чтобы сообщить, кто следующий, кого ему предстоит сопроводить не просто к месту смерти, но к чему-то неизмеримо худшему. Но придёт ли первым ребёнок? Или же его опередит полиция, которая захочет спросить дежурного портье, как так получилось, что двое самых старых жильцов дома умерли в одну неделю?» Прошло, наверное, часа два с того момента, как Стивен ушел и оставил его одного. Старший партия дожидался прихода Сета, чтобы сообщить ужасную, кошмарную новость. Ночью скончался мистер Шефер, а его жена перенесла нервное потрясение. Мне показалось скорее удар. Наверное, бедняжка лишилась рассудка, увидев, что муж мертв. Они на самом деле были очень близки. Конечно, они всё у них в семье шло гладко, Мы все знаем об этом, однако они были неразлучны». На этот раз Стивен даже собирался позвонить Сету в зеленого Человечка, чтобы выяснить, как получилось, что Сет не заметил миссис Шейфер во время ночного обхода. Утром около шести часов ее обнаружила миссис Бенедетти из пятой квартиры. Миссис Шейфер оказалась на площадке первого этажа. Похоже, она всю ночь спускалась вниз. Несчастная была в ночной рубашке. Она стояла на четвереньках, съёжившись перед зеркалом на площадке, словно оглядела на что-то у себя над головой. По состоянию миссис Шефер, Стивен заключил, что ее муж, скорее всего, умер после двух часов ночи, позже последнего обхода Сета. А пожилая женщина настолько растерялась, что не сумела позвать на помощь. Она в ужасе. «Совершенно обезумела!» рассказала миссис Бенедетти устойки, после чего Петр отправился наверх. Вызвали скорую помощь. Стивен поднялся к Шейферам, оказалось, их дверь открыта. В большой спальне старший портье обнаружил мистера Шейфера на том месте, где оставил его Сет. «Какое у него было лицо! Должно быть, он умирал мучительно, и именно из-за этого помешалась его супруга». «Возможно», — пробормотал тогда Сет. Его тело так и напряглось, что разум был готов лопнуть, как слишком сильно натянутая резинка. «Кстати, знаешь, как говорят, Сет? Мертвецы по трое ходят. Невольно задаешься вопросом, кто следующий?» Стивен пытался внести легкомысленную нотку в разговор, из-за которого Сет чувствовал себя настолько неловко, что забывал дышать. «Может, Лилиан была первой? Тогда Шефер как раз третий. Кто знает?» Но главное ⁇ не вешать нос ⁇ прибавил старший портие и улыбнулся, словно пытаясь побороть свою вечную серьезность. Сошло ли ему с рук, и это тоже, еще слишком рано судить. Но скоро он попадется, попадется наверняка. Сочувствовал, что его работа здесь не завершена, однако еще одна смерть во время его смены обязательно вызовет подозрение. Они похожи, чтобы он сумел отвертеться от поручений, которые дает ему нечто сверху, от участия в осуществлении мести, потому что это именно она — смертельная вражда. Сета не в силах противиться приказу, когда тот отдан. Но кто же еще оскорбил неупокоившегося гения шестнадцатой квартиры? Сету остается лишь сидеть и ждать указаний». Но что станется с ним самим, когда омерзительная работа будет исполнена? Сет задавался этим вопросом, ощущая, как что-то сжимается в животе. Вслед за этим его захлестнула волна такой болезненной тревоги, что сердце забилось, словно паровой молот, а голова пошла кругом. В пугающем предчувствии, что зловещее нечто потребует от него новых услуг, Сет машинально возил углем по бумаге. Он будто подсознательно желал рассказать какую-то историю, чувствуя потребность зафиксировать развитие кошмара, от которого нельзя очнуться. Сет чиркал, штриховал, растирал уголь по альбомному листу, на котором постепенно что-то вырисовывалось. Не осознавая, что вечер уже прошел, и лишь смутно ощущая боль в мочевом пузыре, который требовал, чтобы его опорожнили, Сет погрузился в себя, туда, где мир приобрел новые очертания. Прежде всего, его больше не тревожили посыльные из Эклариджес, доставлявшие миссис Рот ужин, ему не звонил Глок, требовавший такси, его не доставала своим вечным занудством миссис Шейфер. С этого позволили заполнять часы и страницы образами мира, который был доступен только его взгляду и еще взгляду того, что наполняло шестнадцатую квартиру. И вскоре после того, как часы щелкнули, обозначая девять, вовсе не мальчик в капюшоне прервал его безумную работу. Это была симпатичная молодая женщина, которая остановилась перед стойкой в фойе барингтон хаус Она была хорошенькая, даже красивая, нисколько неизмененная. В отличие от созданий с бугристой серой кожей под слоем грима, которых Сет встречал, выходя из дома или изредка отправляясь за покупками в хакни. Эта женщина была стройная и ухоженная, и двигалась она грациозно, словно сошедшая с экрана актриса видение из прошлого. Сет никогда не встречал ее раньше, однако видел на записях с камер слежения, как она входит через заднюю дверь восточного крыла. Американка. Вроде внучка или еще какая-то родственница той сумасшедшей Лилиан, которая умерла в черном такси, девушка, на которую облизывался Пётр, всегда закатывая глаза при ее упоминании, и теперь Сет понимал почему такая шикарная в черной кожаной куртке, в плотно сидящей на бедрах юбке карандаше и на высоких каблуках, волосы уложены, как у кинозвезды сороковых годов. Девушка каждый раз поднимала на камеру большие темные глаза, входя через заднюю дверь, или одна, или с мужчиной. Он неизменно улыбался так, словно «знает о тебе кое-что, но не расскажет», опасаясь поставить в неловкое положение. Однако сегодня американка пришла через главный вход западного крыла, без спутника, и прошагала прямо к стойке, чтобы поговорить с ним. Сет сейчас же опустил глаза на ее новые блестящие кожаные туфли, Перевел взгляд на дымчато темный нейлон, обтягивающий стройные колени. Затем его взгляд прошел вверх, минуя изгиб бедер, до самой бледной шеи и симпатичного вздернутого носа. Как хорошо она пахнет! Внезапно стало жарко от желания. Это чувство было настолько чуждым и неуместным, что у Сета закружилась голова. Девушки из эскорта Глока заставляли его переживать примерно то же самое, когда их, надушенных и накрашенных, вызывали ублажать круглого директора. Сет уже позабыл, что женское тело может доставлять наслаждение. Он встал, и чтобы поприветствовать ее, как их учили приветствовать всех жильцов и гостей дома, и чтобы еще раз восхититься стройной фигурой, пока ту не заслонила стойка портье. Хотя девушка улыбалась, она явно нервничала. «Здравствуйте», — произнесла она красиво очерченным ртом с безукоризненно белыми зубами. Сет сейчас же съёжился и усох, вспомнив, что сам он немытый и нестриженный. Его униформа выглядит просто постыдно. Рубашка грязная, воротничок коричневый и натирает шею. Он не мог вспомнить, когда в последний раз принимал ванну или брился, или хотя бы задумывался о подобных процедурах. «Добрый вечер, мисс. Чем могу служить?»